Книга записана в Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Рене Розен. Лето на парк Авеню. Читает Елена Мясникова. Моим девочкам Саре Груэн, Брэнди Клэм, Минди Мейлман и Пэм Розен. Люблю вас всех. Пролог. 2012 год. В окна задувает ветер, лениво поигрывая за навесками. Сейчас август. и воздух с утра дышит зноем. Я сижу за кухонным столом, солнечный луч наискось ложится на газету и греет мне руки, а кофе тем временем стынет. Я вдруг не нахожу в себе сил встать и взять чистую чашку. Сердце мое тревожно сжимается, а взгляд прикован к заголовку «Нью-Йорк Таймс». Хелен Герли Браун, легендарный редактор «Космополитена», скончалась в возрасте 90 лет. Слова рисуют её портрет, отдавая дань уважения женщине, которая поощряла одиноких девушек по всей стране на сексуальную революцию и воскресила умирающий журнал, явив миру новое чудо девушку в стиле космома. Через несколько абзацев упомянуты матёры феминистки Бетти Фриден и Глория Стайн, и затронута неоднозначная роль Хелен Гёрли Браун в женском движении. Материал добротный, это ведь Times. И я не сомневаюсь, что Маргарет Фокс проделала хорошую работу. Но всё же там чего-то не хватает, того, что известно лишь избранным, знавшим Хелен лично. Я пробегаю взглядом некролог, и мне в глаза бросается строчка: Helen Gerlie Brown прожила 90 лет, хотя местами она была значительно моложе. Я невольно улыбаюсь. И глажу пальцами чёрно-белую фотографию, сделанную в её офисе в 1965 году, вскоре после того, как она пришла в Космополитен. Хелен в платье с леопардовым принтом сидит за своим столом с карандашом в руке, а перед ней разбросаны бумаги. С краю видна обрезанная фигура молодой женщины. В редакции взяли ножницы и располовили бедняжку. Но я и так узнала геометрический узор ее платья и край лица. Глаз, нос и уголок губ. Как и легкие завитки волос, касающиеся воротника. Мне хорошо знакомо это платье, а женщина и подавно. Ведь это я сама, 47 лет назад. Глава первая. Нью-Йорк. 1965 год. Я так часто мусорила и складывала схемы метро, что через пару дней она чуть ли не разваливалась надвое. И всё равно меня угораздило сесть не в тот поезд. Уже в который раз. Вместо 57-ой улицы я приехала на Таймс-сквер. И что теперь? Я вышла из вагона, сделала несколько робких шагов по платформе и замерла, чувствуя, как люди обтекают меня, задевая папку с фотографиями, моё портфолио. Молодая женщина в розово-золотом сари звала маленького мальчика, убегавшего от неё в направлении музыканта с бонговыми. Станция Таймс-сквер представляла собой лабиринт кафельных коридоров, туннелей и лестниц, уводивших меня с одного сумасшедшего уровня на другой. Мешанина знаков указывала всевозможные направления: окраина, центр, Бронкс, Бруклин, 8-я Авеню, 40-я улица. Время не оставалось в обрез. Так что она стала рисковать с очередным поездом, а засунула потрёпанную карту в сумочку и направилась к выходу на 42-ю улицу, где тревожили сирены и воняло выхлопными газами. Я стояла у бордюра в таком же ступоре, как и на станции, и всё же преисполненная воодушевления, как и этот город, я была жива и открыта новым возможностям и приключениям. Теперь могло случиться что угодно. Моя жизнь должна была вот-вот начаться. Мне никогда ещё не приходилось ловить такси, и поначалу я растерялась. Я могла только смотреть, как другие проделывают это. Например, один бизнесмен, небрежно поднявший руку, выставив всего два пальца. Другой мужчина с мешками под глазами, надувшимися точно в щёки, выкрикнул повелительным тоном: "Такси!" И такси пересекло две полосы и резко притормозило рядом с ним. Проще простому. Женщина позади меня взмахнула рукой, и такси возникло перед ней, как по мановению волшебной палочки. Я повторила за ней, робко подняв руку и неловко помахав пальцами. Два такси пронеслись мимо, словно меня не было, но третье к счастью остановилось. Я назвала адрес, а водитель сигналил, продвигаясь рывками по загруженной дороге, каждый раз умудряясь не врезаться в машину перед нами. Позади нас тоже было такси, и вся эта жёлтая вереница еле ползла. Я взглянула на часы на приборной панели. У меня встреча через 20 минут, сказала я водителю через мутное плексигласовое окошко. Как думаете, успеем? Он неодобрительно взглянул на меня в зеркальце. Могли бы пешочком, леди, сказал он с сильным бруклинским акцентом. Я откинулась на спинку и попыталась расслабиться, вцепившись в портфолио. Это была самодельная папка из двух картонок, перетянутых черной лентой, между которыми я сложила свои фотографии, закрепленные на листах плотной бумаги. День был ясный, мне по сезону теплый, и водитель открыл все окна. Я глубоко вдохнула, пытаясь распознать ароматы. А потом поняла, что не чувствую травы, деревьев и дыхания открытых пространств. Воздух, загроможденный зданиями, казался застоявшимся, почти затхлым, при том, что город пребывал в постоянном движении, сплошь задор и энергия. На углу 47-й и 8-й авеню я заметила на светофоре мужчину и женщину. Они напомнили мне парочки из фильмов. Мужчина был в темном костюме и шляпе Федора, заломленный набок, как у Синатры, а женщина в безупречной юбке и жакете, перехваченном поясом. Мужчина достал пачку сигарет из накрудного кармана, предложил одну женщине и элегантно зажег обе. Над ними взвелись клубы дыма, светофор переключился, и они пошли через дорогу. Я смотрела на них, пока они не растворились в толпе нью-йоркцев, и жалела, что не взяла фотоаппарат. «В Огайо таких людей не увидишь». Мое такси преодолело перекресток, и я с волнением подумала, что скоро стану одной из местных и буду целеустремленно шагать куда-то, с каждым шагом приближаясь к тому, зачем приехала сюда, и невольно вспомнила о маме. Я рассчитывала, что она будет со мной в Нью-Йорке, и меня не утешала мысль о ее незримом присутствии. Она по-прежнему присматривает за тобой. Сидя в такси, я крутила головой, стараясь ничего не упустить. Стей за два квартала случалось больше интересного, чем во всём Янгстауне. Я подалась вперёд, чтобы лучше рассмотреть гигантскую рекламу Camel с мужчиной, курившим сигарету, от которой поднимался настоящий дым. Вся Таймс-сквер сияла эмблемами: Whisky Canadian Club, Coca-Cola, Chevrolet и аппаратура Admiral Television. Даже в ярком свете дня киноафиши светились огнями. Причём там были не только нормальные фильмы, но и пип-шоу с совершенно голыми женщинами. И снова я подумала про фотоаппарат. Я словно бы снимала всё глазами. Я приехала в Нью-Йорк, чтобы стать фотографом, несмотря на то, что отец, как и вся прочая, включая издателя Янгстаунского поборника, говорил мне, что это работа не для женщины. Одно дело увлекаться фотографией для себя, как моя мама, И совсем другое быть профессиональным фотографом для газет и журналов. Даже не думай. Чем чаще я слышала, что у меня ничего не выйдет, тем сильнее мне хотелось доказать, что они ошибаются. Это упрямство досталось мне от мамы. Отец и его новая жена Фэй сказали, что не собираются оплачивать мою розовую мечту. Поэтому я окончила курсы секретарей и за 3 месяца работы машинисткой на сталелитейном заводе скопила 375 долларов. Я понимала, что надолго мне их не хватит. Что лишний раз подтвердил счётчик такси, насчитавший уже 90 центов. Мне срочно требовалась работа, любая работа. Я успела побывать на собеседованиях в бухгалтерской конторе, на такелажной фабрике и в страховом агентстве, и каждый раз вздыхала с облегчением, узнав, что меня не взяли. В итоге я решила обратиться к Элен Слоу, маминой подруге. Я с самого начала знала её номер, но не решалась позвонить, то ли из скромности, то ли из гордости. Когда-то я с мамой мечтали стать моделями и жили вместе в Нью-Йорке, в отеле Барбизон. Моя мама При всей её красации примяла свою мечту на жизнь провинциальной домохозяйки. А Элейн стала книжным редактором в издательстве Бернард Гайсе и партнёры. Я виделась с ней только раз на маминых похоронах, и с тех пор мы изредка переписывались. Она предлагала в случае чего сразу обращаться к ней. Я подумала, что она, возможно, поможет мне найти работу фотографа или хотя бы пристроит в какое-нибудь издательство. Офис издательства Бернард Гайса и партнёры располагался на Восточной 56-й улице, на 42-м этаже. Цветастую приёмную украшал поп-арт и кресла Шары Aero Arnio, наводящие на мысль о лунной станции. В центре приёмной высился шест, как в пожарном депо, поднимаясь через круглый проём в потолке на следующий этаж. Пока я представлялась секретарше По шесту съехала женщина, сверкая голубыми подвязками и аккуратно одёрнула юбку. Вскоре открылась боковая дверь, и уже с достоинством появилась Элейн Слоун. Первое, что я, и, наверное, не я одна отметила, это её волосы. Каждая прядь переливалась серебристо-белым, отражая свет и акцентируя голубые глаза, которые, казалось, повидали больше, чем глаза её ровесниц. При том, что она явно была моложе, чем предполагали преждевременно поседевшие волосы. Она напомнила мне маму, хотя внешне они не были похожи. Меня разыгрывало подсознание. Пусть мне уже исполнился 21 год, но я по-прежнему нуждалась в маме, а Элейн Слоун, её лучшая подруга, соответствовала этому образу как никто другой. Она позвала меня в свой кабинет, из окна которого открывался впечатляющий вид на Манхэттен. "Рассказывай, чем я могу помочь", сказала она, предложив мне кресло напротив стола. Поведав ей о безуспешных собеседованиях, я положила на стол своё портфолио. "Но я на самом деле ищу работу фотографа". "Понятно", она подалась вперёд к моей папке. "Можно?" "Пожалуйста". Я развязала ленту и молча смотрела, как она перебирает мои фотографии, задерживаясь на некоторых, но ничего не говоря. Она закрыла папку, не досмотрев. Гордость моя была ущемлена, но я решила не показывать этого, чтобы не портить отношений. Элейну улыбнулась и откинулась на спинку кресла, пододвинув к мне портфолио кончиками пальцев. У тебя меткий глаз, сказала она из вежливость. Спасибо. Я завязала ленту на папке и положила её себе на колени, думая, насколько претизателен Нью-Йорк. В моём родном городке люди ценили мои фотографии, публиковали в школьной газете и альманахе, но здесь моё творчество не сильно возвышалось над посредственностью. Что ж сказала Элейн: "У меня есть кое-что на примете, но эта работа не для фотографа". Она нажала на настольный интерком и сказала: "Соедините меня с Дэвидом Брауном, хорошо?" Отпустив кнопку, она протянула руку к Камоду, который позади стоял, и взяла голубую книгу. Слышала о ней. Я узнала секс и одинокую девушку, Хелен Горли Браун, и мысленно перенеслась на ночной девишник в подвале у Эстер Файнберг в старшей школе. Нас было четверо, и мы не спали по ночи, читая по очереди эту книгу. Я помнила, как мы поражались от дивным местам, как визжали и хихикали, катаясь по кровати и зажимая рот подушкой. Я тогда не думала, что написанное имеет отношение к мне, поскольку у меня был Майкл Сигел, и моё будущее казалось решённым. А потом Майкл признался, что не готов жениться на мне, и я вернула ему кольцо его бабушки. На следующий день я пошла и купила себе сексо-одинокую девушку и прочитала «От корки до корки» несколько раз. Вскоре секретарша ответила по интеркому. «Мистер Браун готов говорить с вами». «Лучше подступиться к Хелен через мужа», — сказала Элейн и, взяв трубку, развернулась в кресле к окну. «Привет, Дэвид!» Она откинулась на спинку и рассмеялась. «Мне было видно, как она закинула на подоконник и скрестила ноги в туфлях Гуччи». Я узнала соединённые буквы G. Хелен ещё не нашла секретаршу? О, хорошо, у меня есть одна девушка. Она может подойти ей. Она взглянула и подмигнула мне. Её зовут Элис Вайс. Не прислать её? О'кей, дай знать. Спасибо, Дэвид. Она положила трубку, опустила её на Динаполе и развернулась ко мне. "Я понимаю", сказала она, улыбаясь. "Секретарша это не фотограф. Но завтра у тебя с ней собеседование". С кем? Хелен Гёрли Браун? Я ушам своим не верила. Хелен Гёрли Браун была знаменитостью, именитым автором, регулярно выступавшим на радио и по телевизору, пусть даже такие ведущие, как Мэрв Гриффин и Джек Парр, не могли называть её книгу в эфире. Дэвид мне потом перезвонит. Я сразу дам тебе знать. А пока? Она нацарапала адрес в блокноте с монограммой, вырвала страницу и пододвинула мне по столу. Она пишет новую книгу? Вообще-то нет. Корпорация Хёрст только что наняла её на должность главного редактора журнала Cosmopolitan. Элен покачала головой, недоумевая. Перед этим я слышала, Хёрст хотел закрывать Cosmopolitan, и тут вдруг они берут Хелен. Наверное, решили прибегнуть к последнему средству, чтобы спасти журнал. На Хёрста не похоже давать такую должность женщине, и, честно говоря, мы все теряемся в догадках, как она её получила. Уверена, не обошлось без Дэвида. Ведь Хелен никогда не издавала журнал. Да, боже право, и она и не работала в журнале. Элейн рассмеялась абсурдности этой ситуации. Но и работала с Хелен, редактировала, не одна, конечно, эту книгу. Она постучала пальцем по сексу одинокой девушки, лежавшей на столе. И хоть я не во всем с ней согласна, я считаю, она молодец. И видит бог дерзости ей не занимать». Следующим утром я приехала в дом 224 на западный 57-й. Я стояла в холле, ожидая лифта, когда рядом возникли две девушки. Они были примерно моих лет, и одна, с очень светлыми волосами, уложенными в шикарный пучок с начесом, нажала кнопку лифта второй раз, словно это могло ускорить его. На блондинке было цельнокроенное платье в треугольниках желто-зеленого цвета. Другая девушка... Брюнетка со стрижкой Пикси носила висячие серги, касавшиеся плеч, короткую юбку в красно-белую клетку и ботфорты. Рядом с ними мне казалось, что у меня на лбу написано Огайо, хоть я и была в моем лучшем твидовом платье-футляре. Мелодичный сигнал возвестил прибытие лифта, и мы стали подниматься. Девушки без умолку болтали, не глядя на меня. Мы все вышли на четвертом этаже, и я пошла за ними в офис Космополитена. Они прошли дальше по коридору, и бринетка оглянулась на меня с равнодушным видом, не сбавляя шага. За стойкой никого не было, так что я стала ждать. Офис, как ни странно, имел обшарпанный вид. Ковровая дорожка была протёрта почти насквозь, кожа на сиденьях стульев разошлась и проглядывал белый наполнитель. Даже пластиковые растения на входе покрывало пыль, сообщая посетителям, что журнал не в почёте у читающей публики. За стойкой никто не появлялся. Чтобы скоротать время и успокоить нервы, я стала рассматривать обложки старых номеров, развешанные по всей стене вниз у разных рамках. Кое-что меня удивило. Журнал «Космополитен», насколько я знала, печатал кулинарные рецепты и советы для домохозяек. Но эта стена рассказывала другую историю. Я увидела плакетку с перечнем авторов, публиковавшихся в журнале аж с XIX века, и нашла там в числе прочих Марка Твена, Эддит Уортона и Киплинга. Среди обложек и отметила апрельский номер за 39-й год с рассказом Факты жизни Сомерсета Моема, а в мартовском номере за 35-й имелась повесть Перл-бак Нобелевской лауреатки. И дары Волхвов Огенди тоже были опубликованы в Космополитене. Я рассматривала обложку за 1906 год. с индейским вождем на лошади, когда из-за угла появилась женщина, державшая на бедре ящик для бумаг с картотекой и фоторамкой сверху. На запястье у нее болталась сумочка. «Извините», — сказала я, — «мне нужна миссис Браун, у меня назначена встреча». «Назад по коридору, угловой кабинет». Указав направление подбородком, она открыла дверь пятой точкой. Я пошла по длинному коридору и оказалась в помещении с несколькими кабинетами, у дверей которых стояли столы. Приближаясь к кабинету нового главного редактора, я заметила, что стол перед ним пустовал: ни карандаша, ни скрепки, пепельница вымота, а пишущая машинка накрыта крышкой. Дверь была приоткрыта. Я подошла ближе и впервые увидела Хелен Гёрли Браун. Она сидела на краю стола из красного дерева, казавшегося слишком большим для ее компактной фигурки. На ней было шифоновое платье цвета фуксии с глубоким овальным вырезом. Она говорила по телефону, и одна из ее золотых серег — позже я узнала, что это Дэвид Уэбб, дороже тысячи долларов — лежала на пепельнице, вероятно, чтобы не задевать трубку. В реальности она показалась мне гораздо привлекательнее, чем на суперобложке своей книги. Автор секса и одинокой девушки была полна самоиронии и называла себя серой мышкой. Но женщина, которую я видела, не была похожа на простушку из деревни. Густая, как на каштановых волос оттеняла её точёные черты, в том числе нос, облагороженный, согласно книге, хорошим пластическим хирургом. Макияжем, пусть плотный и яркий, был безупречен. Я никогда не видела, чтобы брови, предположим, даже нарисованные, вздымались такими идеальными арками, привлекая внимание к глазам, тёмным и загадочным, чуть грустным. Рядом стоял букет роз, их мягкий аромат смешивался с её духами. Ян летелы декор, оставшийся от её предшественника: шторы в оранжево-коричневую полоску, тяжёлые деревянные стулья, низкий комод, универсастик ковёр. Не считая громоздкой мебели, комната была пуста, как и пробковая доска с цветными канцелярскими кнопками, ожидающая своего часа. Миссис Браун продолжала говорить по телефону, накручивая провод на тонкое запястье. Но Дэвид, эта женщина даже не дала мне шанса. Я здесь только 2 дня и уже успела стать ужасной начальницей. Я в первый день пригласила ее на ланч в Дальмонику, как-то и советовал, но она сказала, что слишком занята. Очевидно, поисками другой работы. Не желая подслушивать, я отошла от двери, но до меня все равно долетали обрывки разговора. Голос Хелен Герли Браун был спокойным, но выразительным и очень узнаваемым, мягким и оживленным, игривым, с придыханием, как у Мерлин Монро, но чуть более сдержанным. Она едва открывала рот при разговоре, однако все ее слышали. Повсюду, по всей стране и миру. Продолжая говорить по телефону, она обошла вокруг стола, и я увидела, что по одному ее чулку пошла стрелка сзади вдоль голени. Она опустилась в кресло и оперлась локтями о стол, словно ее давило тяжкое бремя. Стиснув зубы, она сказала «Потяга». «Что мне делать без ведущего редактора, Дэвид? Кто мне его заменит? Я уже лишилась двух других редакторов, они здесь мрут, как мухи». Закончив разговор, она тут же погрузилась в свои мысли, склонившись над ежедневником. Она постукивала карандашом по столу и притопывала в такт по линолеуму. Когда я постучала о дверную стойку, она резко подняла на меня глаза, влажные от слез. Прислонив раскрытую ладонь к груди, она сказала: "Милочка, вы что, тоже уходите?" Я прокручивала в уме первые слова, которые скажу ей. Это такая честь познакомиться с вами, но её слёзы сбили меня с толку. Вообще-то я пришла на собеседование на должность вашей секретарьши. Меня направила Элейн Слоун. Я Элис, Элис Уайс. Ой, слава богу, Она сморгнула слезы, вставая из-за стола, и подскочила ко мне. «Элис Уайс, как же я вам рада!» Она вряд ли весила больше сотни фунтов, но когда она схватила меня за руку и втащила в кабинет, мне показалось, что передо мной каратистка. Не отпуская мою руку, она взглянула на меня большими карими глазами. «Силы небесные, ты такая молодая!» Я ожидала кого-то постарше. Голос у нее был сдавленным от слез. Я достала из сумочки бумажную салфетку вместе с моим резюме и протянула ей. Она поблагодарила, промокнула глаза и предложила мне садиться, сразу приняв деловой вид. "А ты лапочка", сказала она, оживляясь. "Прекрасные волосы, а у меня такие тонкие, череп просвечивает. Это парик, если что". Она потянула себя за волосы, сдвинув их как шапку. Я не знала, что сказать на это, так что сидела молча, пока она просматривала мои бумаги, периодически комментируя. "Ага, её значит. Я сама из Канзаса. Я знаю, я читала вашу книгу". Она улыбнулась, не поднимая глаз от резюме. "Вижу, ты быстро печатаешь, 75 слов в минуту. Это хорошо". Знаешь, я тоже была секретаршей. Страшно вспоминать. Она ехидно хохтнула, затем взяла серьгу, лежавшую на пепельнице, сдула с неё пепел и вставила в ухо. Но хоть убей, не могла удержаться на такой работе. За 5 лет секретаршей сменилось 17 мест. 17, представь себе. Она перевернула моё резюме, словно ожидала увидеть там продолжение. "Боже, она всклянула на меня, нахмурившись. У тебя что же? Совсем нет опыта работы в журнале, да?" Она наклонила голову на бок и выпятила нижнюю губу. «Бедная овечка!» «Но я способная», — сказала я ей, — «и не боюсь работы». «Да я не сомневаюсь, милая». Она сложила ладони, словно для молитвы, и все ее браслеты дружно звякнули. «Но понимаешь, когда Элейн рассказала о тебе Дэвиду, мы ожидали кого-то с большим опытом. Мне нужна секретарша, которая знает этот бизнес». Мне жаль, что ты зря проделала такой путь. Она встала и протянула мне руку. Но я рада была познакомиться. Мы пожали руки, я сказала спасибо и уже направилась к выходу, но что-то меня остановило. Мне ведь больше никогда не представится случай оказаться лицом к лицу с Кэлин Горли Браун. Собеседование подошло к концу, и мне было нечего терять. Миссис Браун. Она подняла взгляд от стола. Да? В вашей книге вы побуждаете одиноких девушек найти такую работу, которая будет, возможно, я перефразирую, но в общем, вашей любовью, вашей таблеткой счастья, вашим способом понять, кто вы есть и на что способны. На её губах обозначилась улыбка. Я бы сказала, это похоже на прямую цитату. Наверное, Надеилы, что работа на вас может стать моей таблеткой счастья. Она отложила карандаш, глядя мне в глаза. Я почувствовала, что она заглядывает ко мне в душу, видит мои тайны и страхи. Она была цыганкой, а я её магическим кристаллом. Через секунду я заметила, что она слегка расслабилась, а лицо её смягчилось. "Иди-ка сюда, киса", сказала она. "Садись". Я села на прежнее место, сжав колени и вцепившись в сумочку. На этой работе нужно не только печатать и отвечать на звонки. Мне нужна боевая соратница. Тебе нужно уметь общаться с публикой. И это может значить никого не подпускать ко мне и говорить пока-пока. Она игриво помахала пальцами. Мне понадобится помощь с любыми делами. Она стала считать на пальцах: с рабочим графиком, планированием поездок, встречами, где мне нужно будет, чтобы ты сидела и делала заметки, будут письма от моих поклонниц, мои личные дела. Мне нужен будет человек, который сможет на раз-два спланировать званый вечер. Я кивала, давая понять, что она меня не запугала, хотя по правде говоря, это казалось чересчур. "Мне тут достался жуткий ковардак", продолжала она. "Нужно будет долго и серьёзно напрягаться, чтобы развернуть этот корабль. От меня ожидают, что я преображусь в космополита, и что-то мне подсказывает, корпорация Хёрст будет не в восторге от того, что я задумала". За каждый шаг придётся сражаться. Ты к этому готова? Готова, сказала я. Не совсем понимаю, почему я так цепляюсь за эту работу. Да, я нуждалась в деньгах, хотя мы ещё не касались моей зарплаты. И да, я успела побывать на кошмарных собеседованиях. Но главное, меня покорила харизма этой женщины, командовавшей парадом в полупустом кабинете. В тот момент я решила, что если у меня появится малейший шанс, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь ей. Я позабочусь, чтобы Хелен Гёрли Браун было всё необходимое: чашка кофе, заточенный карандаш или столик забронированный в самом невозможном месте. Я буду ей верной помощницей. Что ж сказала она: "Ты надеешься понимать, что нам придётся учиться этому бизнесу вместе". Это значит, что я принята? Из настольного интеркома раздался голос, прерываемый помехами. Миссис Браун, у меня на линии мистер Димс хочет с вами поговорить. Хелен подняла палец, отложив решение моей судьбы. Она нахмурилась, и впервые стала выглядеть на свой возраст. Я поняла, что ей действительно 43, ни как не меньше. Затем она опять смягчилась, как в разговоре со мной. Я увидела, что плечи её расслабились, подбородок поднялся, и она опять сняла серьгу и стала поигрывать ей в руке точно брелоком. А, Дик, привет, сказала она до бабе Фрадости в голос. Да, я знаю, Бетти ушла, вручила мне утром заявление об увольнении. Она прижала трубку плечом к куху, выронила серьгу и взяла карандаш обеими руками. Да, я понимаю. Время хуже не придумаешь. Я слышала приглушённый голос Димсы из трубки. Хелен передвинулась в кресле и так вцепилась в карандаш, что пальцы побелели. Вот что Дит проворковала она: "Ни к чему угробить себе работу, у нас есть время. Апрельский номер только вышел из печати". И она глубоко вдохнула, и карандаш начал гнуться, но голос её оставался таким же спокойным. "У нас всё будет хорошо, Дит, правда?" Между прочим, я уже прикидываю кое-кого на должность ведущего редактора. Я услышала мужской голос в трубке, на этот раз чуть громче. Ну, она мягко хохотнула и разломила карандаш. Конечно, я собираюсь просмотреть сегодня развязку. Это моя приоритетная задача. Миссис Браун взяла другой карандаш. Я подумала, что она его тоже сломает, но вместо этого она быстро написала что-то на листе бумаги и показала мне. Можешь мыть её завтра? Едва закончив говорить по телефону, не выпуская из рук трубки, она повернулась ко мне. Ты вообще представляешь, что такое развёска?